Глава двадцать 25. Горячие деньки. Вдруг сквозь плиты пола прямо перед Альбиноской поднялся светящийся силуэт. Теперь Никита мог рассмотреть его получше. Изящная девичья фигура с длинными светящимися волосами, точная копия Ольги. Он растерянно огляделся и наконец заметил девушку. Она стояла у дверей, закрыв глаза, опираясь руками о стену. А ее сияющая копия резко вытянула руку и схватила летицу за горло. Но глава белого ковена лишь рассмеялась. — "И ты думала, что сможешь удивить меня этими фокусами?" спросила она, а затем сама скинула руку и легко отбросила силуэт. Копия Ольги растворилась в воздухе, а сама девушка в ту же секунду повалилась на пол. Таисия, зажимая рукой окровавленное плечо, в ужасе смотрела на бесчувственных Ольгу и Мебиуса, истекающую кровью Татьяну и Летицию, которая уже приблизилась к юному оборотню и готовилась пронзить его сердце серебряным клинком. Никита словно окаменел. В меловом круге билась Иоланда, Агата и Ниса, продолжали сдерживать её силы и заклинаний. Леди Летиция слегка шевельнула рукой и Никиту подбросила, перевернула на спину, а затем кинула на пол. Его руки и ноги сами собой растянулись в разные стороны. Голова белого ковена приставила клинка к центру его груди. Все случится очень быстро, сказала она. Я не буду тебя долго мучить. "Нет!" в отчаянии крикнула Таисия. Она схватила с пола пистолет, из изотрубленные руки Брамины и почти не целясь, нажала на спусковой крючок. В зале грохнул оглушительный выстрел. Летиция вздрогнула и опустила глаза. На ее груди расплывалось кровавое пятно. Старуха хотела что-то сказать, но уже не смогла. Она рухнула во весь рост. И серебряная шпага выкатилась из ее руки. Никита, покрытый брызгами ее крови, быстро отполз в сторону. Больше его ничего не сдерживало. "Что? Что ты наделала?" завопила Нисса. Она взмахнула рукой, и сверкающая молния бичом обрушилась на Таисию. Та забилась в судорогах, но тут и Оланда, воспользовавшись тем, что колдовство ослабло, вырвалась из заколдованного круга и ударила сама. Ниса коротко вскрикнула и упала пронзённая стеклянными когтями. Электрическая сеть в воздухе тут же пропала. Теодор злобно оскалился, но следующий удар лезвий пришелся на него. Агата, не дожидаясь продолжения, бросилась прочь из зала, и не стала ее преследовать. В зале воцарилось Мертвая тишина. Женщина в черном смотрела на Таисию, поднимающуюся с пола. Итак, белая ведьма, ты тоже хочешь помериться силами? Нет, обессиленно пролепетала Таисия. — Я не знаю, чего хочу. Я не знаю, зачем я это сделала. Она была на грани истерики. Ты сделала то, что подсказало тебе твое сердце, невзирая на принадлежность к белому Ковину. Но что дальше? Летиция мертва эти двое тоже, Агаты в бегах. Если попросишь, никто не узнает, что именно случилось в этих стенах. Теперь ты станешь главой белого Ковина. Ведь других кандидатур, насколько я понимаю, нет. Нет, согласилась Таисия, зажимая рукой окровавленное плечо. Летиция много лет занимала этот пост. Никто и подумать не мог, что все так обернется. Она проковыляла к Татьяне и помогла ей встать. Рана у девушки почти затянулась, и она занялась порезами и ушибами Таисии и Мебиуса. Никита поднял на ноги Ольгу, крепко прижал к себе. "Что это было?" спросил он у девушки. "Я видел тебя, но это была не ты." Мои способности все время развиваются, ответила она. Теперь это не только телекинез и чтение мыслей. Я умею создавать своего двойника. Астральная проекция, сказала Йоланда. «Ее разум создает аватара, который может исполнять некие действия в стороне от ее тела. Я лежала в коме, но мой астральный двойник путешествовал по этим подземельям. Это я впустила вас сюда и показала нужный путь. Только так я могла не только спастись сама, но и помочь остальным. Что же с нами сделали? со вздохом сказал Никита. Со всеми нами. В этот момент пол дрогнул у них под ногами, где-то в подземелье прогремел мощный взрыв. Из коридоров снова слышались громкие крики и звуки выстрелов. Нужно помочь остальным оборотням, — встрепенулся Никита. Они еще не знают, что Бромин мертв. Узнают, и очень скоро. Мрачно процедила её Оланда. Я всем поведаю о предательстве этого негодяя. Она темным вихрем пронеслась по залу и исчезла за дверью. Остальные, переглянувшись, поспешили за ней. В подземельях под интернатом кипело настоящее сражение. Оборотни и юные метаморфы впервые, сплотившись, сражались с персоналом лабораторий. Охранниками в черной униформе, лаборантами, вооруженными пистолетами и электрошокерами, в опустевших камерах были перебиты стеклянные стены. В залах и коридорах клубился дым. Близнецы Клык и Коготь без усилий расшвыривали нападавших. Кантой и Артур сражались рядом. Где-то вдали слышалось яростное рычание гигантских кошек. Прогрохотала целая серия взрывов. Двери, ведущие в зал, слетели с петель, и помещение быстро начало заполняться бойцами спецназа. "Это же департамент безопасности", воскликнула Татьяна. "Что они здесь делают?" перепугался Никита. "Не знаю, но они чертовски вовремя". Бойцы, закованные в непроницаемую черную броню и глухие шлемы, начали теснить сражающихся. Кто-то кинулся на них, но тут же повалился, сраженный дротиками с транквилизатором. Оборотни бросились в рассыпную. Никита понял, что и ему не стоит здесь больше задерживаться. "Бегите", крикнула Татьяна, словно прочитав его мысли. И Никита с Ольгой ринулись прочь. Впереди бежали клык, коготь и челюсть, рядом в полумраке несся Артур Леонидов. Канто где-то пропал, но за старого лиса можно было не беспокоиться. Он всегда умел о себе позаботиться. Беглецы ввалились в огромный круглый ангар и едва не попадали от мощного порыва ветра. У них на глазах с пола поднялся маленький вертолет и вылетел в огромный люк в потолке. Сквозь выпуклое лобовое стекло на них мрачно смотрела сладкий яд. Ушла в сердцах бросил Легостаев. И нам не стоит задерживаться, сказал коготь. Юный оборотень ринулся к стене и начал быстро взбираться по ней к открытому люку. Другие пантеры последовали за ним, проворно цепляясь когтями за каменные выступы и переплетение кабелей. Удержишься у меня на спине? спросил Никита Ольгу. Постараюсь, кивнула та. Она обхватила его за шею и обвела ногами поясницу. Никита вскарабкался по отвесной стене за остальными членами стаи. Ольга держалась очень крепко, сцепив руки в замок. Все вместе они выбрались на площадь перед интернатом, а затем скрылись в темном лесу. Для Панкрата Легастаева и Эммы Воробьёвой настали горячие деньки. Началось все с разоблачения и бегства Эмилии Гордуновской, от которого многие сотрудники департамента безопасности все еще пребывали в шоке. Почти одновременно с этим последовало сообщение о задержании некой Яны Давыдовой, с недавних пор минующей себя пестрой лентой. Девицу, обладающую сверхъестественными способностями, заключили в одной из камер института психиатрии «Геликон» в отделении, где содержались другие такие же необычные преступники. Профессор Вениамин Дубровский, руководитель института, был отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств побега недавно арестованного Гидеона и посажен под домашний арест без всяких связей с внешним миром. Дубровского подозревали в контактах с преступниками и сотрудничестве с беглой Гордуновской. Инцидент в интернате Хрустальный ручей еще добавил сумятицы. Панкрат и Эмма возглавляли группу, вторгшуюся в подземелье интерната, когда там творилось нечто невообразимое. Полицейские воочию увидели жутких монстров в стеклянных колбах, людей, обращающихся в пантер, и подростков, сражавшихся плечом к плечу с оборотнями против военизированной охраны лабораторий. Директриса интерната погибла, как и часть сотрудников. Юные пациенты разбежались во всеобщей неразберихе. Полиции удалось задержать лишь нескольких метаморфов, которые не оказали сопротивления. Ребята не представляли опасности, они действительно содержались в подземелье против своей воли. Антон Василевский также был освобожден из плена. Выживших охранников и лаборантов арестовали и перевезли в Санкт-Петербург для допросов, но никто из них так и не заговорил. Уж слишком они боялись своих бывших работодателей. Самым ужасным было то, что жуткие эксперименты проводились прямо под ногами у ничего не подозревающих воспитанников интерната. Полиция закрыла Хрустальный ручей до окончания следствия. Там с утра до ночи шли допросы учителей и обслуживающего персонала. Родители и опекуны в срочном порядке разбирали учащихся по домам. В кабинете прокурора Павла Васильевича Ропаева сидела одна из участниц ночных событий женщина по имени Таисия. Она добровольно сдалась полиции, когда большая часть участников сражения скрылась в лесу. "Давно пора поговорить обо всем с представителями властей", сказала Таисия. Думаю, без вашей поддержки мне не справиться. Но все должно остаться в стенах этого кабинета. Информация вовсе не для посторонних ушей. Тема слишком деликатная. В кабинете также находились Панкрат и Эмма. Павел Васильевич хмуро разглядывал женщину, сидящую напротив него. Таисия сохраняла невозмутимое выражение лица, словно ничуть не волновалась. "Итак, мы вас слушаем", начал беседу прокурор. Вы были ночью в Хрустальном ручье. С какой целью? Татьяна, ваша подопечная, попросила меня о помощи. По старой дружбе я не смогла ей отказать. И наш поход увенчался успехом. Мы не только спасли Антона, но и освободили других пленников. — Почему вы сразу не сообщили в полицию? Мне нужно понимать, что вам уже известно, а что нет. Не хотелось бы загреметь в психиатрическую клинику после этого разговора. «Вы имеете в виду оборотней и метаморфов уточнил прокурор. В том числе вижу вам уже кое-что известно. «Многое. Что известно вам? И почему Татьяна ничего не рассказала? Она опасалась, что кто-то из вашего ближайшего окружения также может работать на преступников. Гордуновская пыталась избавиться от нее, так что вы и сами должны все понимать. Вы можете поручиться за всех остальных своих сотрудников? Только за некоторых, честно признался Павел Васильевич. Предательство Эмилии меня самого выбило из колеи. Такого я не ожидал. Поэтому Татьяна и предпочла хранить все в секрете. К тому же многие наши союзники, скажем так, не готовы открыть себя перед полицией. Продолжайте. Я состою в организации, которая носит название Белый Ковен, начала Таисия. Наше общество секретное, о нём неизвестно рядовому обывателю. Глава Ковена погибла этой ночью. Теперь мне предстоит занять ее место. Чем занимается ваша организация? спросил Панкрат. Мы собираем информацию о различных сверхъестественных явлениях. Среди нас есть маги, ведьмы и оккультисты. Кое-кто весьма искусен в этих дисциплинах. Мы изучаем, наблюдаем и обучаем сами, а также противостоим «Черному Ковину», другой организации, в которой состоят исключительно темные маги и их приспешники. Вот как Павел Васильевич приподнял бровь. Допустим, И о каких же явлениях идет речь? О, вы прекрасно обо всем знаете. Оборотни, ведьмы и метаморфы, история профессора Штерна, хрустальный ручей и все зловещие события, с ним связанные. А недавний инцидент накануне Нового года, вторжение пришельцев из параллельного мира. Я имею в виду такие события. А чем занимается черный ковен? поинтересовалась Эмма. Они практикуют темную магию жертвоприношения, ритуалы, все, что с этим связано. Действуют исключительно в собственных интересах, а не во благо человечества. Убийцы, насильники и психопаты. По какой-то причине сейчас их очень интересует Санкт-Петербург. Они всерьез вознамерились захватить этот город и превратить его в свое логово. Все недавние события тесно с этим связаны. Я говорю о землетрясениях и гибели членов криминальных группировок. Сентри устраняют конкурентов. В переспросил Павел Васильевич. Эмма и Панкрат молча переглянулись. Во главе черного ковина стоят члены одного семейства, клан Сентри. Они выходцы из Европы. История давняя, началась она много лет назад. Здесь было все — обманы и предательства, жестокие убийства, магия и поиски способов продления человеческой жизни. Мне и дня не хватит, чтобы рассказать обо всем. Главное, все они сейчас здесь, в Санкт-Петербурге, и колебатель земли находится в их распоряжении. Что вам о них известно, прищурился Панкрат. Патриарх кланом Сельёниц в центре, низкорослый карлик, похожий на вологанного уродца, сильный мак и глава Черного ковена. За ним ухаживает Гелла, молодая красавица, одна из его племянниц. Нестор Сентери младший брат Леонида. Жуткий слепой старик, обладающий даром предвидения. Кроме того, он каким-то непостижимым образом может видеть глазами окружающих людей. Он словно устанавливает ментальную связь с вашим мозгом и видит то, что видите вы. Сын Нестора Гектор, очень привлекательный молодой человек, обладает удивительными способностями к боевой магии. Помните огненные пентаграммы в небе и взрыв в музее? Это его рук дело. Когда его сопровождала Персифона с Еще одна ведьма из этого клана. Персефона выглядит как двенадцатилетняя девочка, но на самом деле она старше меня. Ее отец, третий брат Леонида и Нестора, был сильным магом и некромантом. После смерти отца Персефона поработила его дух и сделала из его черепа мощный магический артефакт. Маг навеки застрял между миром живых и царством мертвых. а она черпает его силу, используя череп для своих дел. Артефакт называется черным обелиском. Он в буквальном смысле пожирает людей, отправляя их прямиком в мир смерти и оставляя на месте жертв лишь пятна сажи и копоти. Жертвы в том поезде, побледнела Эмма. верно, они погибли из-за Персефоны и черепа ее отца. Ее старшая сестра Церцея, психопатка и садистка, умеющая управлять стаями вранья» еще одна племянница семьи Леонида. И Арестс Сентери, огромный великан, туповатый, но очень сильный и злобный. Старший сын Нестора, брат Гектора. Вот и вся семейка. Очень опасные люди. Когда-то этим городом правил мафиозный клан Баалок. Они держали в страхе весь Санкт-Петербург. Их уничтожили Сентери. Их ближайшие родственники Они явились, чтобы отомстить за смерть членов семьи и самим занять их место. «Долго же они ждали, мрачно заявил Павел Васильевич. Столько лет прошло. Дожидались подходящего момента. Их обидчик Эдуард Кривоносов за прошедшие годы стал самым богатым человеком Санкт-Петербурга и создал настоящую промышленную империю. Теперь все его состояние достанется им. Каким образом? Луиза Кривоносова осталась единственной наследницей. После нее все достанется ее единственному сыну, Ее девичья фамилия Балок. Она одна выжила из всего клана, сменила имя и затем вскружила голову Кривоносову. Он женился на ней, не подозревая, что тем самым подписал себе смертный приговор. Как видите, все их планы практически воплотились в жизнь. И теперь Они пытаются запугивать и шантажировать власти города. Холодно произнес Павел Васильевич. Спасибо вам за информацию, Таисия. Теперь многие вещи стали нам куда понятнее. Но почему вы пришли только сейчас? Испокон веков так уж повелось, что темные и светлые сами стараются разрешить свои проблемы. Но теперь, когда в дело вступили такие мощные силы, когда Сентери могут управлять погодой и землетрясениями, Думаю, поддержка властей нам не помешает. Колебатель земли очень опасен. Наша задача остановить их и уничтожить эту дьявольскую машину, согласился прокурор. Вы знаете, где они устроили свое логово? Я могу лишь догадываться. У них было несколько убежищ, но сейчас все они пусты. Осталась только штаб-квартира корпорации Экстрополис. Их последний оплот. Мы совсем недавно провели там обыски и не нашли ничего подозрительного, возразила Эмма. Вы же не были в секретных бункерах под штаб-квартирой? улыбнулась Таисия. Их нет ни на одной схеме, но они существуют. Под комплексом Экстрополиса расположены очень глубокие подземелья. Это самое подходящее место, чтобы спрятать колебатель земли неподалеку от города. Умный ход, пробормотал Павел Васильевич. Думаю, задержанная пёстрые лента это подтвердит, продолжила Таисия. Вы уже допрашивали девчонку? Как раз собираемся в Геликон», — ответил Панкрат. Ей должно быть известное местонахождение профессора Штерна. Так он тоже причастен, нахмурился Павел Васильевич. У него тесные связи с Черным ковеном. Метаморфы, колебатель земли. Именно Штерн несет ответственность за все эти ужасы. Пестрая лента последнее его создание. Она точно знает, где он. Санкт-Петербург кишит монстрами и темными магами. Сказал бы мне кто раньше, что я произнесу подобную фразу, поднял бы его на смех. «Времена», — "Времена", вздохнул Воропаев. "С людьми и метаморфами мы справимся". Но магов вам придется взять на себя. Поэтому я и пришла к вам. Осталось обсудить план дальнейших действий и можно планировать штурм, закончил беседу главный прокурор. Отправляйтесь в Геликон, а я пока позабочусь об остальном.